Чарльз Диккенс. Рассказ бедного родственника. Ему очень не хотелось говорить первым, прежде стольких почтенных членов их семейства, когда они, усевшись в кружок у огня в рождественский вечер, решили каждый рассказать какую-нибудь историю. И он скромно заметил, что было бы правильней, если бы начать согласился Джон, наш уважаемый хозяин, за чье здоровье он предлагает выпить. «Ему же самому, — сказал он, — так непривычно быть впереди других, что право же...» Но когда все хором вскричали, что начинать нужно именно ему, и заявили в один голос, что он может, должен и даже обязан начать, он перестал потирать руки, высвободил ноги из-под кресла и начал. «Я не сомневаюсь, — сказал бедный родственник, — что мой рассказ удивит собравшихся здесь членов нашего семейства и в особенности Джона». нашего уважаемого хозяина, которому все мы, так много обязаны за гостеприимство, оказанное нам сегодня. Но если вы удостоите своим удивлением слова человека, так мало значащего в семье, я могу сказать лишь одно. Во всем, что вы от меня услышите, я буду строжайшим образом придерживаться правды. Я не то, чем меня считают. Я нечто совсем иное. И для начала нужно, пожалуй, сказать несколько слов о том, чем же меня считают. Считается, если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, что очень возможно, собравшиеся здесь члены нашего семейства поправят меня. Тут бедный родственник смиренно обвел всех глазами, готовый принять любое возражение. Считается, что я никому не враг, кроме как самому себе, что я ни в чем не добился особенных успехов, что меня постигла неудача в делах, потому что я был не деловит и легковерен, и не догадался о корыстных замыслах моего компаньона. Что меня постигла неудача в любви, потому что я был до смешного доверчив и не допускал мысли, что крестьяна может обмануть меня. Что меня постигла неудача с наследством дядюшки Чила, от того, что я оказался, на его взгляд, недостаточно расчетлив в житейских делах. Что всю жизнь меня, можно сказать, водили за нос и оставляли в дураках. что я холост, дотягиваю шестой десяток и живу на скромный пенсион, который получаю раз в три месяца, и дальнейшее упоминание о котором, как я вижу, было бы неприятно Джону, нашему уважаемому хозяину. Мои занятия и привычки люди представляют себе примерно так. Я снимаю комнату на Клелем Роуд, очень чистенькую комнату окном во двор в очень почтенном доме, где не бываю в дневное время, разве что прихворну. и откуда ухожу в 9 часов утра, словно бы на службу. Мой утренний завтрак, булочка с маслом и полпинты кофе, ждет меня в старой кофейне у Эсминстерского моста. Затем я иду в Сити, сам не знаю зачем, и сижу в кофейне Геруэя или на бирже, а не то брожу по улицам и заглядываю в присутствии конторы, откуда некоторые мои родственники и знакомые по доброте своей не гонят меня, и где я могу постоять у камина, если на улице холодно. Так я провожу время до пяти часов, после чего обедаю. Это обходится мне в среднем один шиллинг и три пенса в день. Немножко денег у меня еще остается на вечер, и по дороге домой я захожу в мою старую кофейню, где выпиваю чашку чая, иногда с гренками. И так, когда малая стрелка часов, описав круг, возвращается к девяти, я, описав свой круг, возвращаюсь на Клелемроуд, и, добравшись до своей комнаты, сразу ложусь спать, потому что уголь стоит дорого, и к тому же мои хозяева не любят, когда в комнате шумят и разводят грязь. Иногда кто-нибудь из моих родных или знакомых оказывает мне любезность, приглашает к себе отобедать. Это для меня праздник, и в такие дни я обычно гуляю в гайд гайдпарке. Я не общителен, и по большей части гуляю один». Не то, чтобы меня избегали из-за того, что я плохо одет. Я одет вовсе неплохо, на мне всегда хороший черный костюм, вернее, очень темно-синий. Этот цвет кажется черным и притом гораздо дольше не выгорает. Но, говорю я теперь тихо и люблю помолчать. И состояние духа у меня неважное, и вполне понятно, что люди не ищут моего общества. Единственное исключение из этого правила – маленький Фрэнк, мой двоюродный племянник. Я необыкновенно привязан к этому мальчику, и он меня любит. По природе своей это робкий ребёнок. В толпе его недолго и затереть, если можно так выразиться, и позабыть о нём. А мы с ним прямо-таки отлично ладим. Сдаётся мне, что со временем этот бедный мальчик займёт в семье такое же положение, какое нынче занимаю я. Разговариваем мы мало, а между тем понимаем друг друга. Мы с ним гуляем, взявшись за руки, И он без лишних слов знает, что у меня на уме, а я знаю, что у него на уме. Когда он был еще совсем маленький, я бывало останавливался с ним у витрин игрушечных лавок и показывал ему игрушки. Просто удивительно, как быстро он понял, что я много чего подарил бы ему, если бы это было мне посредством. Мы с маленьким Фрэнком ходим иногда любоваться монументом. Он очень любит монументы. или поглядеть на мосты и на другие достопримечательности, за обозрение которых не нужно платить денег. Монумент, колонна, воздвигнутая в 1671-1677 годах по проекту архитектора Кристофера Рена в память о лондонском пожаре 1666 года, стоит на том месте, дальше которого пожар не распространялся. Два раза, в день моего рождения, мы ели на обед бифштекс и ходили за полцены в театр. где с большим интересом смотрели представления. Однажды я шел с ним по Ломберт-стрит, куда мы стали часто захаживать после того, как я рассказал ему, что там сосредоточены большие богатства. С XII века Лондонский финансовый центр, улица, где находятся несколько крупных банков. Он очень любит Ломберт-стрит. И какой-то господин, обогнавший нас, сказал мне, «Сэр, ваш сынок обронил рукавичку». Уверяю вас, если будет мне позволено остановиться на столь пустячном обстоятельстве, эти случайно брошенные слова, будто ребенок мой, тронули меня до глубины сердца, и я, глупый человек, даже прослезился. Когда маленького Фрэнка отдадут в школу, далеко от Лондона, я просто не представляю себе, как я буду без него жить. Но я собираюсь раз в месяц ходить к нему в гости в такие дни, когда уроки кончаются рано». Мне говорили, что в это время мальчики играют на лугу, а если мои посещения вызовут недовольство, если найдут, что они выбивают ребенка из колеи, я могу посмотреть на него издали, так, чтобы он меня не видел, а потом уйти обратно в город. Мать у него из благородных, и, чувствую я, не одобряет нашей дружбы. Разумеется, такой человек, как я, не может отучить его от застенчивости. Но думаю, что если мы совсем перестанем видеться... Он будет скучать по мне. И долго скучать. Когда я умру у себя на Клелем Роуд, я оставлю в этом мире немногим больше того, что унесу с собой. Но есть у меня одна миниатюра. Портрет мальчика с открытым лицом и курчавой головкой, в рубашке с плаеным воротничком. Портрет заказала моя мать, но мне не верится, чтобы он хоть когда-нибудь был похож на меня. За эту миниатюру много не выручишь». И я попрошу, чтобы ее отдали Фрэнку. Я приложил к ней письмецо для моего мальчика, в котором написал, что мне очень грустно было покидать его, хотя, признаться по совести, я не видел причин оставаться здесь. Я дал ему единственный совет, какой мог придумать, насчет того, что плохо получается, если человек никому не враг, кроме как самому себе, и постарался его утешить, а то он чего доброго затаскует обо мне». указав, что для всех, кроме него, я был здесь лишним и ненужным, и что раз мне не удалось найти себе место в этом блестящем обществе, для меня же лучше будет, если я из него удалюсь. «Вот так», — сказал бедный родственник, откашлившись и немного повысив голос, «вот так думают обо мне люди. Но самое замечательное, к чему я и веду мой рассказ, заключается в том, что это совсем-совсем неверно». Не такова моя жизнь и не таковы мои привычки. Я даже не живу на Клелемроуд. Я бываю там сравнительно очень редко. Большей частью я обитаю, мне даже совестно произнести это слово, до того занощего оно звучит, в замке. Я не хочу сказать, что это старинное родовое гнездо каких-нибудь баронов, но все же такое здание всегда называют замком. В нем я храню всю повесть моей жизни. Сложилась она... «Так. Когда я, будучи молодым человеком, не старше 25 лет, еще проживал у моего дядюшки Чила, чьим наследником имел основание себя считать, и вскоре после того, как я взял в компаньоны Джона Спетера, который раньше служил у меня клерком, я отважился сделать крестьяне предложение. Я давно любил крестьяну, она была очень хороша с собой и во всех отношениях прекрасная девушка». Я не чувствовал расположения к ее матери, вдове, так как побаивался ее коварства и крастолюбия. Но ради Кристианы всячески старался не думать о ней плохо. Я никогда никого не любил, кроме Кристианы, и с самого нашего детства в ней был для меня весь мир. Нет, много больше, чем весь мир. Кристиана, согласие матери, приняла мое предложение, чем несказанно осчастливило меня. Житье мое у дядюшки Чила было убого и скучное, а моя коморка на чердаке – унылая, пустая и холодная, как темница в башне какой-нибудь суровой северной крепости. Но Кристиана любила меня, а больше мне ничего не было нужно. Я бы не поменялся судьбой ни с кем на свете. К несчастью, дядюшкой Чилом владел страшный порог – скупость. Он был богат, но скаредничал, во всем себя урезывал. Все прибирал к рукам и жил как последний бедняк. Так как у крестьяна не было прианного, я некоторое время не решался рассказать ему о нашей помолвке. Но, наконец, написал письмо, в котором и сообщил, как обстоит дело. Письмо я передал ему из рук в руки вечером, перед тем, как уйти к себе спать. На следующее утро я спустился вниз, пожимаяся декабрьского холода. В нетопленном дяденом доме он ощущался сильнее, чем на улице. ведь там нет нет да и проглянет зимнее солнце, а веселые голоса и лица прохожих вносят хоть какое-то оживление. И с тяжелым сердцем вошел в длинную низкую столовую, где сидел мой дядя. Комната была большая, а огонь в камине маленький, и было в ней высокое окно фонарем, на котором следы ночного дождя казались слезами бездомных. Окно глядело наощный блыжником запущенный двор с покосившей сержавой железной решеткой, А на нас глядело оттуда уродливое строение, где когда-то работал над трупами известный хирург. От него дом перешел к дяде по закладной. Мы вставали так рано, что в это время года завтракали всегда при свечах. Когда я вошел в комнату, дядя сидел у единственной тускло горевшей свечи, так съежившись от холода в своем кресле, что я увидел его, только подойдя вплотную к столу. Не успел я протянуть ему руку, как он схватил палку, с которой не расставался из-за больной ноги, и, замахнувшись на меня, сказал «Дурак!» «Дядюшка», — вымолвил я, — «я не ожидал, что вы так рассердитесь. Я и вправду этого не ожидал, хотя он был черствый и гневливый старик». «Не ожидал!» — подхватил он. «А ты когда-нибудь чего-нибудь ожидал? Ты когда-нибудь строил расчеты? Думал о будущем, презренная ты собака?» Жестокие слова вы говорите дядюшка жестокие такие болваны как ты еще и не того заслуживают эй бетси снеп, посмотри-ка на него бетси снеп сморщенная желтая безобразная старуха, единственная наша служанка. как всегда по утрам стоя на коленях растирала дядюшки ноги. призывая ее посмотреть на меня, он опустил свою тощую руку ей на макушку и повернул ее лицом ко мне. Картина эта, при всей моей душевной тревоге, невольно навела меня на мысль о мертвецкой во дворе, какой она должно быть бывало во времена хирурга. «Посмотри на этого молокососа», — сказал мой дядя. «На этого слюнтяя. Вот человек, про которого говорят, что он никому не враг, кроме как самому себе. Человек, который не умеет ответить отказом. Человек, который наживает такие барыши, что ему понадобился компаньон». Человек, который задумал жениться на беспреданец и угодит в лапы Иезавелий, рассчитывающих на мою смерть. Угодит в лапы Иезавелий. Изавель, упоминаемая в Библии жена царя Израиля, властная и коварная правительница. Ее имя употребляется для обозначения жестоких и порочных женщин. Теперь я знал, как сильна его ярость. Не будь он вне себя, ничто не исторгнуло бы у него этого последнего слова». ибо он так ненавидел его и боялся, что ни произносить его, ни намекать на него при нем не смели. «На мою смерть!» — повторил он так, будто бросая вызов собственному отвращению к этому слову, бросал вызов мне. «На мою смерть! Смерть! Смерть! Но я эти расчеты разобью! В последний раз садись есть в моем доме, идиот несчастный, и подавись!» Вы легко поверить, что меня не особенно прильчал завтрак, предложенный мне в таких выражениях, однако я сел на свое обычное место. я понимал, что навсегда отвергнут дядей, но это я мог снести без труда, ведь сердце крестьяны принадлежало мне. Он как всегда съел плошку молока с хлебом, только взял ее на колени и повернулся вместе с креслом спиной к столу за которым я сидел. Покончив с едой, он старательно загасил свечу, и в комнату вполз хмурый, мутно-серый свет зимнего дня. «Нолс, «Ну, мистер Майкл», — сказал дядя, — «прежде чем мы расстанемся, я хотел бы в вашем присутствии сказать несколько слов этим дамам». «Как вам угодно, сэр», — ответил я, — «но вы заблуждаетесь и жестоко нас обижаете, если думаете, что в нашем сговоре замешано какое-либо иное чувство, кроме чистой, бескорыстной и верной любви». На это он ответил только врешь и не прибавил более ни слова. Под полурастаевшим снегом и полузамерзшим дождем мы отправились к дому, где жили крестьяна и ее мать. Дядя был с ними хорошо знаком. Они сидели за завтраком и очень удивились, увидя нас в такой ранний час. « Ваш покорный слуга, сударыня, — сказал дядя, обращаясь к матери крестьяны, полагаю, что вы догадываетесь о цели моего посещения. «До меня дошло, что у вас тут имеется непочатый край чистой, бескорыстной и верной любви. Я счастлив добавить к ней единственное, чего ей еще не достает. Я привез вам зятя, сударыня, а вам красавица мужа. Сам я его знать не знаю, но приношу ему мои поздравления по случаю столь благоразумного выбора». Выходя, он злобно огрызнулся на меня, и больше я его никогда не видел. «Совершенно ошибочно предполагают, — продолжал бедный родственник, — что моя дорогая Кристиана, подчинившись уговорам и влиянию своей матери, вышла замуж за богатого человека, и что теперь, когда времена изменились, меня частенько обдает грязью из-под колес его коляски, в которой она разъезжает. Нет-нет, она вышла за меня. Поженились мы немного раньше, чем собирались, и вот каким образом это вышло». Я снял скромную комнатку и все время, думая о крестьяне, копил деньги и строил планы на будущее. А она однажды заговорила со мной очень серьезно и сказала так. «Милый мой Майкл, я отдала тебе мое сердце. Я сказала, что люблю тебя и обещала стать твоей женой. Я твоя, чтобы не случилось с нами хорошего или дурного. Я хорошо тебя знаю и знаю, что если бы мы разлучились и наш союз был бы расторгнут, Это омрачило бы всю твою жизнь, и те силы, которые у тебя есть, чтобы бороться, иссякли бы и сошли на нет. Видит Бог крестьяна, отвечал я. Ты говоришь истинную правду. Майкл, сказала она, протягивая мне руку, и вся сияя юной любовью. Не будем больше откладывать. Мне вполне достаточно того, что у тебя есть, а тебе и подавно. Я говорю о чистого сердца. Довольно тебе биться одному. «Давай биться вместе». «Милый мой Майкл, нельзя мне скрывать от тебя то, чего ты не подозреваешь, но что терзает меня днем и ночью. Моя мать, не с тем, что все потерянное тобой потеряно из-за меня и потому, что ты верил в мою преданность, польстилась на богатство и прочит мне другого жениха на мою погибель. Этого я не снесу, потому что снести это значит изменить тебе. Мне легче разделить твою бедность, чем видеть её. Мне не нужно дома лучше того, какой ты можешь мне дать. Я знаю, что у тебя прибавится бодрости и мужества, если я стану твоей женой. И пусть так будет, когда ты захочешь». То был поистине благословенный день, и словно новый мир мне открылся. Очень скоро после этого мы поженились, и я привел мою жену к себе в дом. Вот так и возникло то счастливое жилище, о котором я говорил». Тот замок, где мы с тех пор живем с нею неразлучно. Там родились все наши дети. Первым ребенком была девочка, мы назвали ее Кристианой. Теперь она уже замужем, и ее сын так похож на маленького Фрэнка, что я с трудом отличаю их друг от друга. О том, как поступил по отношению ко мне мой компаньон, у людей тоже сложилось совершенно привратное мнение – Когда между мной и дядей произошла та роковая ссора, он не стал обращаться со мной презрительно, как жалким простаком. И позднее он не завладел всем нашим делом и не вытеснил меня. Напротив, он проявил себя в высшей степени честным и добросовестным человеком. Выяснилось это следующим образом. «В тот день, когда я расстался с дядей, И еще до того, как в контору прибыли мои вещи, которые дядя отправил следом за мной, не уплатив за перевозку, я пришел в нашу рабочую комнату на маленькой пристани, выходившую окнами на реку, и там поведал Джону Спеттеру обо всем, что случилось. В ответ Джон не сказал мне, что богатый старый родственник — это нечто осязательное, а любовь и прочие прекрасные чувства — мечта и фантазия. Он обратился ко мне с такими словами. «Майкл!» сказал Джон. «Мы вместе учились в школе, и обычно я ухитрялся обгонять тебя и считался лучшим учеником». «Было дело, Джон», — отвечал я. «А между тем, — сказал Джон, — я брал у тебя книги и терял их. Брал взаймы твои карманные деньги и никогда их не возвращал. Сбывал тебе мои сломанные ножи дороже, чем платил за них, когда они были новые, и, разбив окно, сваливал вину на тебя». «Не стоило бы вспоминать об этом, Джон Спеттер», – сказал я, – «хотя все это правда». «Когда ты только что основал дело, которое нынче идет так успешно», – продолжал Джон, – «я явился к тебе, готовый ухватиться за какую угодно работу, и ты взял меня к себе в клерке». «И об этом не стоило бы вспоминать, мой милый Джон Спеттер», – сказал я, – «хотя и это правда». «А убедившись, что у меня есть деловые способности», – и что я могу принести делу пользу, ты не захотел оставить меня в этой должности и вскоре решил, что тебе по справедливости следует взять меня в долю. «Вот об этом и вовсе не стоило бы вспоминать, Джон Спеттер», — сказал я. «Ведь я как тогда знал, так и теперь знаю твои достоинства и свои недостатки». «Так вот, мой добрый друг», — сказал Джон, и локтем прижал к себе мою руку, как бывало в школе. в то время как мимо окон нашей конторы, формой напоминавших иллюминаторы, два суденышка легко скользили вниз по реке, увлекаемые отливом, точь-в-точь, точь, как мы с Джоном, в доверии и согласии, вместе уходили в наше жизненное плавание. «Так вот, мой добрый друг, давай теперь же договоримся дружески и по душам. Ты слишком мягок, Майклу. Ты никому не враг, кроме как самому себе». Вздумай я внушать это нелестное мнение нашим деловым знакомым, этак пожимая плечами, покачивая головой и сокрушенно вздыхая. Вздумай я употребить во зло твое доверие. — Но ты никогда не употребишь его во зло, Джон, — заметил я. — Никогда, — сказал он. — Я просто говорю предположительно. Вздумай я употребить твое доверие во зло... и о некоторых подробностях наших общих дел умалчивать, другие выставлять на показ, а о третьих поминать только вскользь и тому подобное, тогда и моя сила, и твоя слабость нарастали бы изо дня в день, пока я не вышел бы наконец на широкую дорогу к богатству, оставив тебя на голом поле далеко от всяких дорог». «Верно», — сказал я. «Чтобы этого не случилось, Майкл», — сказал Джон Спеттер, — Чтобы не случилось ничего даже близкого к этому, между нами должна быть совершенная откровенность. Ничего не скрывать друг от друга, всегда иметь в виду один общий интерес. «Мой милый Джон Спеттер», — заверил я его, — «я и сам не желаю ничего лучшего». «А если ты будешь слишком мягок», — продолжал Джон, и все лицо его светилось теплым дружеским чувством. «Позволь мне следить за тем, чтобы никто не мог воспользоваться этой твоей слабостью. Не жди, что я буду потакать ей». «Мой милый Джон Спеттер», — перебил я его, — «я вовсе не жду, что ты будешь потакать ей. Я хочу с ней покончить». «И я тоже», — сказал Джон. «Верно», — воскликнул я. «У нас с тобой одна цель, и если мы станем добиваться ее честно, полностью доверяя друг другу и всегда имея в виду один общий интерес...» содружество наше окажется удачным и счастливым. Я в этом убежден, ответил Джон Спеттер, и мы горячо пожали друг другу руки. Я привел Джона к себе в замок, и мы отлично провели день. Содружество наше принесло обильные плоды. Как я и предвидел, мой друг и компаньон вносил в него то, чего не доставало мне, и совершенствуя как наше дело, так и меня самого, Старицы отплатил за ту малую помощь, какую я оказал ему в молодости. «Я не очень богат, — сказал бедный родственник, глядя в огонь и неторопливо потирая руки, — потому что никогда к этому не стремился. Но у меня есть все необходимое, я избавлен от нужды и от тревоги за завтрашний день. Мой замок не блещет великолепием, но это очень уютное жилище, все в нем дышит теплом и весельем». Это подлинно домашний очаг. Старшая наша дочка, очень похожая лицом на мать, вышла замуж за старшего сына Джона Спеттера. Наши семьи тесно связаны и другими узами. Так приятно бывает по вечерам, когда все соберутся вместе, а это случается часто, и мы с Джоном беседуем о прошлом и о том общем интересе, который всегда нас объединял. «У себя в замке я не знаю одиночества». Всегда возле меня есть кто-нибудь из моих детей или внуков, и мне отрадно, так отрадно прислушиваться к их молодым голосам. Моя дорогая, неизменно преданная жена, верная, любящая, всегда готовая помочь, поддержать и утешить, вот главное неоценимое благо моего дома, от которого происходят и все другие блага. Семья у нас музыкальная. Всякий раз, когда Кристиана замечает, что я немного утомился или чем-нибудь огорчен, она тихонько подходит к роялю и поет нежную песенку, которую певала еще в те дни, когда мы обручились. Я слабый человек и просто не могу слышать, чтобы ее пел кто-нибудь другой. Однажды ее заиграли в театре, где я был с маленьким Фрэнком, и мальчик спросил в изумлении. «Дядя Майкл, чьи это горячие слезы упали мне на руку?» Таков мой замок, и такова истинная повесть моей жизни, которую я в нем храню. Я часто беру к себе маленького Фрэнка. Мои внучата очень радуются его приходу и затевают с ним игры. В это время года на святках я редко покидаю свой замок, ибо рождественские воспоминания удерживают меня там, а рождественские заветы гласят, что там и следует находиться. И этот замок... Раздался спокойный, добрый голос из круга собравшихся у камина. «Да», — сказал бедный родственник, задумчиво кивая головой и не отрывая глаз от огня. «Мой замок — воздушный замок. Джон, наш уважаемый хозяин, правильно понял меня. Это воздушный замок. Я кончил. Теперь пусть рассказывает кто-нибудь другой». 1852 год читал Константина Гневой